Часть девятая. «Серьезно? Ты готов доверить место штурмана девушке?» Последнее слово и опроблеила, передразнивая Яромира. Еще четверть часа назад он ужасался при мысли о моем участии в гонке. А сейчас предлагал вступить в его команду. «Мне нужен штурман», — пояснил он. «Срочно, ты подходишь». «Да, я не хочу, чтобы ты подвергалась риску, но, как я понял, опасности». Ты прекрасно находишь и без меня. Со мной же ты будешь целее, чем если найдешь другую возможность участвовать в гонках. Я хороший водитель». Я уткнулась носом в шарф и призадумалась. Пока «Покапризничать еще, или уже начать плясать от радости? Ну что, согласна? Или мне идти отказываться от участия из-за отсутствия в команде штурмана? Еще бы не согласна, когда Яромир так обо мне заботится». «Выходит, я ему все таки понравилась в этот раз? Когда же это произошло? Две корректировки назад? Тогда я ему показалась наиболее красивой или...» «Соглашайся», — подала голос Елена, до того стоявшая молча и внимательно следившая за нашим разговором. «Яр действительно хорош за пультом управления. Правда, он впервые участвует в подобном мероприятии. Но, думаю, у вас есть все шансы на победу». «Не переживайте, очаровательная Грет», – вмешался в наш разговор Виктор. «Дори согласна. Просто от радости онемела, но это пройдет, как только Еромир зарегистрирует ее в качестве замены». «Тогда пойдем скорее, запишем тебя штурманом», – позвал Еромир, и я кинулась за ним, попутно облив уничижительным взглядом брата, не умеющего держать язык за зубами. Оформление прошло быстро и просто – Женщина в будке попросила приложить жетон, удостоверяющий личность. У меня, как и у братиков, он, конечно, был поддельный. Внеся в систему информацию, она выдала мне жилет с номером и пожелала удачи в гонке. Дальше Ярамир взял меня за руку и повел в ангар. Туда, куда неспешно стекались водители и штурманы. Меня немного потряхивало. Виноваты в том были горячие пальцы парня или предвкушение предстоящих гонок. Не знаю. Под навесом мы нашли сани со своим номером, впереди которых крепились железные кони. Именно животные присоединялись к машине, а не наоборот, так как в гонках мешали и служили дополнительным препятствием для хорошего разбега, выполняя роль украшения и создания новогодней атмосферы. Говорят, в древности люди действительно ездили на настоящих лошадях, впрягая их в сани. Но, скорее всего, то лишь сказки, В любом случае, сейчас железные кони – это дань традиционного оформления мероприятия. Еромир подвел меня к саням и помог сесть в них. Точно справишься. Гонки наземные. Это не по воздуху нестись. Ты во мне сомневаешься? Почти оскорбилась я. Нет, просто волнуюсь немного перед стартом. Тогда давай, пока есть время, осмотрим машину и настроим под себя. Предложила я включая монитор перед сиденьем штурмана. «Заводи». Яромир сел на место водителя и включил панель управления. Пройдясь по клавишам, он завел двигатель. Железные кони перед нами ожили и забили копытами. Сани тихонько завибрировали. Мы дружно надели шлемофоны. «Готово?» – услышала я в динамиках голос Яромира, повернувшегося ко мне. За отзеркаливающим стеклом я не видела его глаз – «Но почему то поняла, что он улыбается?» «Спрашиваешь?» Я показала ему большой палец. Яромир вернул внимание пульту. Глубоко вздохнув, я нажала на педаль газа. Сани тронулись. Проехав по ангару среди рядов одинаковых машин, мы выбрались на улицу. Здесь полозья тихо заскользили, набирая скорость. «Здорово!» – восхитилась я непривычному ходу машины. Кары ездили иначе и гораздо, гораздо быстрее. Однако ощущение колкого морозного ветерка на разгоряченных щеках и захватывающего дух скольжения ни с чем не сравнить. Восторг скручивался узлом в области живота и теплом поднимался к груди. «Не то слово!» – услышала я в ответ в динамиках наушников. Я окинула взглядом заснеженные холмы, испещренные накатанными дорогами для саней. Над ними в небе парила подсветка и праздничная иллюминация. Зависали кары, чьи пассажиры предвкушали приятный вечер и готовились к захватывающему зрелищу. У старта толпился народ, желающий поддержать любимых гонщиков. В ларьках продавались горячие напитки и сверкающий реквизит для болельщиков. Неужели я действительно здесь, на знаменитых гонках, не в качестве зрителя, а участника, У меня захватило дух. Все нормально? Заставил меня очнуться голос Яромира. Лучше не бывает. Я опустила глаза на экран с картой. Приступим. Нам лучше выбрать левый поворот. Предложила, попутно пробуя педали тормоза и газа на отзывчивость. Торопиться некуда. А машину опробовать надо. Мне было непривычно. Разделение функций вождения, навигации и скоростного режима. Не знаю, кто придумал его для саней. С одной стороны, ведущий гонщик мог не отвлекаться на карту и педали, с другой – держать все под контролем самостоятельно проще и спокойнее. Но ну, я, преисполненная энтузиазма, не сомневалась, что справлюсь. Таковы особенности, мне ли с ними спорить? Нам с Яромиром следовало только немного приладиться друг к другу и к саням. «Верно», – согласился напарник и повернул налево. Мы обогнули толпу гуляющих болельщиков по объездной дороге и прибыли к старту за пять минут до начала гонок. «Слушай, Яромир, ты случайно не обратил внимания на номер саней Виктора и Мстислава? А то я так разволновалась, что упустила из виду. 105 Ого, так много участников? Около 300 Что? В том году было ровно 100 В этот раз добавили дорог, поэтому участников решили сделать больше». 105. -й. Разве найдешь их в этой толпе санок? Так это же наши соседи, смотри справа! Точно! Рядом с нами стояли красивые сани. Водитель на переднем сиденье во все стороны крутил головой валом шлеме, напоминая игрушечный волчок Виктор. Штурман за ним сидел напротив, сконцентрированный и напряженный. Мстислав, он всегда перед важными мероприятиями впадал в анабиоз. «Ребята, я здесь!» — заорала я во всю глотку, подскочив на месте и замахала руками. «Ой!» — взвал Еромир, «Мои уши! Ты решила перед стартом меня обезвредить, чтобы у твоих родственников-товарищей на одного конкурента стало меньше?» «Ой, прости, прости, прости, я совсем забыла, что они меня не слышат в шлеме, зато ты...» «Очень даже!» — похоже, я здорово разозлила напарника. «Очень больно, да?» «Яромир», «Ярик», «Яречка», — заныла я, «прости меня, дурную». «Вот именно что, ладно», — вздохнул он. «Проехали». Я снова взглянула на Виктора и Мстислава. Похоже, они нас тоже не только заметили, но и признали, так как поднимали кулаки вверх и желали удачи. Я тоже вскинула руку, пожелав соперникам всего самого наилучшего. «Сделаем их!» Возбужденно воскликнула я. «Вечное соперничество одногодок?» Насмешливо поинтересовался Яромир. «Вот еще. Я просто люблю выигрывать. Я тоже. Давай обгоним всех, а не только твоего брата». Заметано. Когда прозвучал сигнал, сани, выстроившиеся в ряд, полетели вниз по склону, а на моем экране появилась сетка дорог, бескрайних гор. «Что выберем?» – торопливо спросила я партнера. «Сложный?» или короткий путь, или длинный, но более безопасный. Длинный, даже не задумываясь, ответил Еромир. «Потому что я девушка», – утвердительно добавила я. «Точно!» – не стал отнекиваться парень. «Лева!» А я не стала спорить. Не было времени. Просто сделала так, как велел Ерамир. Половина нитей из густой сети, нарисованных на карте дорог, исчезла. Теперь мне предстояло найти среди оставшегося лабиринта самый оптимальный путь. Лишь краем глаза заметила, как красные сани с братом и другом свернули на более короткую дорогу. Кто бы сомневался. Оба любили рисковать. И рядом с ними не сидела девушка. Но я необычная девушка, что и докажу в этой гонке Еромиру. Я уменьшила карту и окинула ее взглядом целиком, дав себе возможность представить конечную цель и настоящее положение своих соней. Так-так, моей задачей было составить маршрут, опираясь на ограниченную информацию навигатора. Часть ловушек не указывалась в компьютере намеренно, создавая участникам препятствия и делая игру более захватывающей. Однако я часто полагалась на интуицию, и она меня редко подводила. Я верила, что наш проезд окажется удобным и малозатратным по времени, достаточно сосредоточиться. И поначалу все так и шло. Мы проехали три холма, не сбавляя скорости и не встретив ни единой сложности, будь то для нас расстелили снежную ковровую дорожку, в меру укатанную и идеально выровненную. Даже удивлялись, от чего нам так везет. Но, спустившись в низину с пролеском, столкнулись с первой неприятностью, вернее, она нас сама нагнала. Синие сани выскочили на нас на очередном перекрестке. Я еле успела дать по тормозам. Яромир повернул в бок, избегая столкновения. Нас закружило на скользкой дороге, а синие сани с нарисованным драконом на боку рванули дальше. Яромир действительно оказался хорошим водителем. Он быстро справился с управлением и вывел машину на прежний путь. "Ты в порядке?" первое, что он произнес после того, Как мы дружно выдохнули. Конечно. А что со мной могло произойти за время вертушки? Нум, замялся он. Ты могла напугаться или Еромир, я снова сказал что-то не то. Ты никогда ничего не боишься. Боюсь, конечно. Чего? Ха. Так сразу и не вспомнишь. Следующая встреча с соперниками у нас произошла на дороге, огибающей озеро. Серебристые сани я заметила не сразу. Вот только мы неслись вдоль замерзшей стеклянной глади в гордом одиночестве, и вдруг по левому борту я заметила движение. Мельком бросила взгляд и тут же снова его вернула на чужие сани. Водитель и штурман сливались не только с окружающим снегом, но и со своей машиной и лошадьми, прикрепленными спереди. А все потому, что шлемы и комбинезоны оказались в тон саням серебристые. «Осторожно, помеха слева», – предупредила я напарника. «Спасибо». Похоже, Еромир их тоже поначалу не заметил. Я увеличила скорость, несмотря на опасную дорогу. Хватило бы одной кочки, чтобы вылететь на лед озера, а там, кто знает, насколько поверхность крепка. К сожалению, наши соперники не собирались отставать. Можно подумать, до финиша рукой подать они боялись уступить преимущество. Я тщеславием не болела и решила не бороться за первенство. Увы, противники добавились на свободной дороге. Они тоже сбавили скорость почти одновременно со мной. «Осторожнее!» – предупредил меня Еромир за секунду до вражеского удара. «Спасибо напарнику. Я успела схватиться за поручни, иначе точно бы вылетела за борт, несмотря на ремни». «Они нас таранят!» – возмутилась я вероломности экипажа серебристых саней. «Разумеется, я видела по визору подобные маневры на гонках, и правилами, кстати, они не запрещались, но ощутить на себе подобное довелось впервые. Честно скажу, пренеприятнейшие ощущения. Держись, давай попробуем оторваться», – отозвался Еромир. «Мы не ответим им тем же». Удивилась я по кладистости напарника. «Нет. Во-первых, я отвечаю за твою безопасность. А во-вторых, их сани обиты металлом там, где у нас сплошное дерево. Они нас разобьют в щепки. Но это жульничество. Победителей не судят. Попытка сбавить скорость или наоборот набрать снова не увенчалась успехом. Серебристые сани шли с нами бок о бок. Сейчас». Время от времени говорил Яромир, и я, в зависимости от качества дороги, либо резко ускорялась, либо тормозила, чтобы избежать очередного удара. Удавалось мне это нечасто. Еще немного, и от наших саней останется разбитая корыта. Я не преувеличивала. Бог слева уже махрился щепками. Один из двух коней склонился вперед и почти касался металлической мордой земли. Левый полос погнулся. «Или нас выбросят с дороги на лёд озера», — хмуро добавил Яромир. «Нужна...» Он не успел договорить. Очередной удар оказался невероятной силой. Наши сани вылетели на лед и, кружась, понеслись прочь от дороги.